Глава 43. Дэвид Банджакс решил устроить себе небольшой выходной. Он был уверен, что никто не станет возражать. Он чувствовал себя героем и хотел этим насладиться. Так что Дэвид не отправился в редакцию, как обычно, а повалялся в кровати, затем побродил немного по столичным улицам. Он прошёл мимо редакции Washington Post на 15-й Авеню, мимо гаража, где получил от неизвестного первую пачку документов. по Кастрит, мимо ресторана Маккормик и Шмик, где в последнее время повадился обедать, до Коннектикут Авеню и дальше, мимо площади до самого Дипон Сёркл и обратно к кружным путём мимо посольств, выстроившихся вдоль Масачусетс Авеню, величественных старинных особняков золотого века, превращённых в суверенные клочки других государств на американской земле, с заборами и живыми изгородями, преимущественно в средиземноморском стиле. что придавало этому району столицы сходство с Римом. "Я Спартак", усмехнувшись, подумал Дэвид. Он ощущал себя так, как всегда в последнее время, когда выдавал крупную сенсацию. Ему казалось, что все обращают на него внимание, и он смущался. Не многочисленные поклонники восторгались его успехом, Соперники в редакции завидовали, как обычно и происходит, когда кто-то отделяется от стаи и становится одиночкой, звездой, получающей приглашения на ведущие телевизионные каналы. Дэвид не торопился, пытался растянуть удовольствие и посмаковать предвкушение. День был прохладный, но солнечный. Пронизывающий ветер распахивал полы плаща и проникал под спортивную куртку, ворошил волосы, выдувал слёзы из глаз. Окружающие казались счастливыми и радостными. Они были поглощены собой, прикованных к скандалу, к ожидаемому отчёту, предстоящей беседе, конференции, показу, открытию, приёму или репетиции. Город встреч. Судя по всему, этим утром все, кроме Дэвида, спешили на встречу. Сам же он не собирался приходить на работу раньше 4 дня. Он небрежно заглянет в редакцию где-нибудь, допустим, в 15:43. Успеть разобраться с многочисленными приглашениями, выслушать произнесённые скрепя сердце поздравления коллег и начальства и с нескладительно кивнуть тем, кто не стал его поздравлять. Он быстро просмотрит электронную почту, проверяя, что поздравления от либеральных друзей больше, чем полных ненависти ругательств у консервативных врагов. В последнее время это стало тенденцией. Дэвид прикинул, что сегодня наверняка поставит новый рекорд и получит по электронной почте больше сотни писем. Он пообедал в одиночестве. Поздно, когда в заведении на Ист-стрит e напротив американской ассоциации кино схлынула обычная толпа. Дэвид выбрал это место, потому что оно находилось в стороне от оживлённых улиц, в добрых 7 кварталах от его редакции и от редакции Пост, и в 9 кварталах от национального пресс-центра, так что встреча с другими представителями пишущей братии была маловероятной. И он оказался прав. В зале не было ни одного знакомого лица. Дэвид не спеша ел салат и бифштекс, запивая мерло среднего пошиба, и читал свою газету, а также пост USA Today, Los Angeles Times и Boston Globe, убеждаясь в том, что больше ни у кого ничего нет, что он опередил всех, что сенсация целиком принадлежит ему. Завтра конкуренты бросятся его догонять». Дэвид знал, что как раз в этот момент в различных редакциях бурлит лихорадочная суета. Расплатившись по счёту, он оставил газеты на столе, вышел на улицу и неторопливо направился в редакцию, наслаждаясь каждой секундой, каждым атомом, каждым микроощущением, каждой искрой той неизмеримой чёрной энергии, которая составляла суть его жизни. Наконец, Дэвид вступил на порог здания редакции. Вот он, наш герой. Это был Джек Симс. Весь в твидовой ткани в клеточку, с квадратным раскрасневшимся лицом, древняя легенда журналистики. Казалось, он только что взял интервью у самого Франклина Рузвельта. Джек, идущий на поздний обед или на ранний коктейль, был в длинном плаще с поясом, наподобие тех, что носят иностранные журналисты, и в низко надвинутой на глаза широкополой фетровой шляпе в духе гангстерских боевиков. Но у него хватило приличия её снять, и движение это получилось естественным. Знаешь, произнёс Джэк раскатистым голосом: В моём возрасте единственная радость смотреть на то, как вы молодые ребята нищедрно расправляетесь с врагами, не беря пленных. Мои поздравления, Дейв. Ты можешь гордиться. Спасибо, мистер Симс, скромно отозвался Дэвид, даже не потрудившись поправить старика за то, что тот назвал его Дейвом, чего он терпеть не мог. Чистолюбие Дэвида требовало, чтобы в редакции им восхищались все, независимо от поколения. а не только непосредственное начальство. «Ты уложил его на обе лопатки», – «Тигр», – добавил Симс, на прощание дружески похлопав Дэвида по плечу. Молча поднимаясь на лифте, Дэвид думал, что благодаря приветствию легенды журналистики все вокруг поняли – он совершил нечто выдающееся. Однако в кабинете Дэвида встретила совсем не та атмосфера, которую он ожидал. Он повесил плащ и прошел между столами, чувствуя что-то не то. Обычно у нас ощущала любовь, ненависть, восхищение, неохотное уважение, зависть, всю палитру эмоций. Сегодня же было только, хм, что? Смущение, стыд, неприязнь и гнев. Но что изменилось? Казалось, при его появлении все умолкли, избегая смотреть ему в лицо. Обычный деловой гомон оборвался. В комнате наступила неестественная тишина. Что всё это может? Неужели почему? Очень странно. Дэвид перевёл глаза на кабинет редактора. За стеклянной перегородкой Мел говорил со своими помощниками. Они вели себя оживлённо, даже возбуждённо. Секретарша Мела была там же, что совсем не понравилось Дэвиду. Он направился к своему столу и сел. Всё выглядело прежним, всё выглядело прекрасно. Так что же произошло? «Может, это просто нервы?» Банжекс посмотрел на часы. «15.50. 10 минут до вечерней планерки. Как раз достаточно для ознакомления с ситуацией». Включив компьютер, он подождал, пока тот нагреется, словно телевизор 50-х годов. Наконец, появилось приглашение ввести пароль и предупреждение, что пароль нужно будет менять через 9 дней. Но можно при желании сделать это сейчас. Дэвид не стал менять пароль и дождался, когда появятся иконки». Маленькие значки на темно-синем фоне. Решив не связываться с интернет-газетами, он сразу перевел курсор на электронную почту, дважды щелкнул мышкой и открыл свой почтовый ящик, собираясь узнать, сколько у него сообщений. «Боже милосердный! Их было больше двухсот и... даже не двухсот!» Дэвид протер глаза. «Писем было больше восьми тысяч!» «Восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть!» Он почувствовал, как вся его дыхательная система на мгновение превратилась в лёд. Она словно наполнилась холодом и смертью, застывшая и громадная, совершенно чужая. После обновления страницы сообщение оказалось ещё больше: 8761. Убеждённый в том, что все в редакции украдкой следят за его реакцией, Дэвид осмотрелся. Казалось, коллеги отворачиваются как раз в тот момент, когда его взгляд падает на них. Такое огромное количество писем могло означать только одно. Чудовищную ошибку. Банжекс пробежался по колонке тем сообщений, проходящие через весь экран. Козёл. Комуняка из Таймс. Невежда. Надо было проконсультироваться в НСА. Дурак. Как насчёт семидневного выжидательного срока? Не может отличить Винчестер от Рема. Это не ПСВ, клоун. Кретин. Критин. И так далее, и так далее. Дэвид выбрал письмо, показавшееся ему менее разъярённым. Тема звучала так: Недостаточный визуальный словарь. По крайней мере, этот человек разбирался в прописных буквах и знаках препинания. Уважаемый мистер Банджекс. Полагаю, к этому времени вас уже известили, что вы опубликовали на первой полосе вашей газеты статью в четыре колонки с фотографией на которой продажный сотрудник ФБР снят в 2006 году с винтовкой FN PSCV на полигоне FN, в то время как на самом деле у него в руках Remington VTR 700, модель представленная только в конце 2008 года. Вы также должны понимать, что снимок полностью лишает законной силы вашу статью и ваше расследование. Он является подделкой, тем самым бросая несмываемое пятно на репутацию Times. В целом, потрясающая работа. Примите мои поздравления. большего вреда своему делу вы бы не нанесли, даже если бы постарались сделать это умышленно. Случившееся отражает печальную тенденцию популярных средств массовой информации. У вас есть незыблемые суждения в вопросах, связанных с оружием, его распространением и применением, но в то же время вы не обладаете самыми элементарными познаниями в области оружия и не имеете права провозглашать себя экспертами. Получается, что вы сплошь и рядом демонстрируете вопиющую несведомлённость, выставляя себя на посмешище. Однако даже по этим меркам сегодняшний ляп получился особенно впечатляющим. Вы поддерживаете общее представление средств массовой информации о том, что оружие является просто оружием. Одно оружие похоже на другое, и следовательно, вам, ироничному классу просвещённых и образованных, не зачем утверждать себя какими-то конкретными знаниями. Факты не имеют значения. Главное то, что вы считаете истинной. Однако без фактов не может быть истины. Но вы игнорируете эту простую мысль. Кто-то метко подметил: газетная статья, посвящённая оружию это то, где обязательно есть какая-нибудь ошибка. Вы идиот. Вы не способны посмотреть на одну винтовку и по внешнему виду отличить её от другой, хотя это и не высшая математика. Как следствие, вы публикуете фотографию, в которой буквально миллионы, и не только неотёсанные неандертальцы, слушающие музыку кантри и распевающие самогон в жилых прицепах, распознают фальшивку с первого же взгляда. Винтовка FN PSCW является усовершенствованной версией Winchester Model 70 и по-прежнему сохраняет все основные отличия этого знаменитого оружия. Самым очевидным является спусковая скоба. Конструкторы фирмы Винчестер, создавая в начале 30-х своё гениальное творение из стали, а впоследствии из сплавов, исходили из представлений о плавном изяществе и в результате получили классическую интерпретацию овала. Этот овал Винчестера неотъемлемая часть визуального словаря нашего времени. Любой охотник узнаёт его мгновенно. С кабана несёт в себе след модерна, отражая веяния той эпохи. Случайно или нет, Она получилась такой привлекательной, прекрасно сбалансированной, великолепно обработанной и вороненной, что даже сейчас, больше чем через 70 лет, наследники Винчестера из Южной Каролины не нашли в себе сил с ней расстаться. Вот почему все новые винтовки FN в той или иной мере сохраняют различные интерпретации фирменного оввала, и любая винтовка, несущая на себе клеймо FN, должна иметь такой овал. Однако у винтовки, которую вы называете FN PSV, его нет. Зато есть другой, столь же яркий символ американской классики. Компания Remington нашла иную, не менее характерную форму спусковой скобы. Конструкторы понимали, что их винтовка модель 700 должна внешне заметно отличаться от главного конкурента модели 70. Вы обратили внимание на динамику 70 и 700. Remington появился на рынке спустя 30 с лишним лет. В 1962 году в то время законодателем мод была модель 70, но конструкторы не упустили свой шанс, ведь им было известно, что Винчестер собирается запустить новую винтовку, более простую в производстве, но более грубую. Поэтому им нужно было представить что-то кардинально другое. Спусковая скоба Реминтона получила дополнительные изгиб, расширение, разрывающий овал и уходящая вперёд и вниз. Говорят, что его назначение – облегчить пальцу в перчатке доступ к спусковому крючку. Однако, опять же, сделано это было с гармонией и изяществом, которые сразу бросаются в глаза любому, кто обладает хотя бы элементарными познаниями в огнестрельном оружии. Вы и ваши собратья из «Таймс» пропустили это очевидное отличие, как вы пропустили и некоторые другие характерные признаки ВТР, по которым ее просто невозможно спутать с ПСВ. Я мог бы пойти дальше и перечислить различные особенности конструкции приклада и затвора. Мог бы указать на то, что прицел, установленный на винтовке, девятикратный льюпальт, не обладает достаточным разрешением для достижения той кучности, меньше одной угловой минуты на трехстах ярдах, которая в статье приписывается мистеру Мемфису и ПСВ. Но вы и без того осознали свою полную, вопиющую безграмотность. Очень некрасиво. Вы считаете нас тупицами, а в действительности сами оказались тупицей. Вам должно быть стыдно. С уважением, Неандерталец, деревенщина, любитель кантри. Третий прицеп справа Жобьелогова, штат Северная Каролина, он же Лоренс М. Фишер, доктор медицины, заведующий онкологическим отделением. Методистский госпиталь Канзас-Сити, штат Миссури. Банджекс понял, что его отымели по полной. обвели вокруг пальца и уничтожили, и он добровольно шагнул в ловушку. Дэвид это была секретарша главного редактора. Дэвид, Мел хочет вас видеть. Ну, я Дэвид немедленно наставила секретарша, и её тон красноречиво говорил: "Дэвид, вон отсюда".